Сдвиг религиозной парадигмы Финальная строфа Бог в душе и Бог вовне Разве до сомнений мне? Всюду, где не окажусь, Рядом с Богом нахожусь Слышит он меня и зрит И покуда век мой длит Сеятель и горсть семян Божий раб и Бог Все я С надгробия X века Церковь Святого Лаврентия Линчопинг Швеция. Позволить людям изменить свои представления о Боге, чтобы воспользоваться новыми возможностями, задача сродни попытке маневрировать кораблем величиной с «Титаник» в маленьком пруду. В принципе, это возможно, но кажется, что нет. Найдется немало тех, кто станет утверждать, что из этой затеи ничего не выйдет, и, пожалуй, еще больше тех, кто не захочет, чтобы из нее что-нибудь вышло, но повернуть нам все-таки придется. В ходе своего личного путешествия я двигался в сфере религии до момента, который считаю ее крахом. Путешествие человечества в сферу Бога завершилось тем же самым. О Боге по-прежнему говорят во всем мире, но в Него уже не верят так, как прежде. Секуляризация на подъеме повсюду, пожалуй, более явно в странах Запада, нежели в остальном мире, но не потому, что Запад разлагается, как утверждают наши критики из стран Третьего мира, а потому что он вовлечен в интеллектуальную революцию гораздо глубже, чем все остальные. Не будем возвращаться к открытиям Галилея, Ньютона и Дарвина, коротко упомянутым ранее. Давние истины просто не могут остаться в силе и не останутся, как бы сильно нам этого не хотелось. Сегодня никто уже не считает, что религии, чудес, магии и сверхъестественных сущностей, манипулирующих миром причинно-следственных связей ради некой высшей цели, способны пользоваться доверием представителей нынешнего и грядущих поколений. Веры в такие божества практически не осталось. Мы по-прежнему говорим о Боге, но в том, как мы живем, нет убежденности в существовании внешнего сверхъестественного божества, готового вмешаться, обеспечить цель и гарантировать вечность. Человеческая жизнь находится в процессе адаптации к смерти этого Бога. Причем времени для такой адаптации нам было отпущено достаточно. О кончине этого бога впервые объявил в XIX веке Фридрих Ницше в книге «Так говорил Заратустра». Его весть встретили отнюдь не с одобрением. Реакция преимущественно религиозного населения западного мира была предсказуемой. Сначала Ницше подвергали нападкам как душевнобольного и считали безумцем, а когда потерпели неудачу, начали высмеивать его взгляды и пренебрежительно отмахиваться от них, называя «очаровательными». Известная острота, которую повторяли так часто, что имя ее настоящего автора затерялось в тени времени, гласит «Бог умер, подпись Ницше. Ницше умер, подпись Бог». Такой тактики придерживались те, кто усматривал здесь угрозу для религии. Кроме того, в XIX веке религия в том виде, в каком она существовала на протяжении столетий, была признана почившей не где-нибудь, а в самом сердце религиозных академических кругов. Впервые учебные библеисты публично признали, что притязания общепринятой религии уже не жизнеспособны в свете их современных исследований. Постепенно устаревшие и все более абсурдные буквальные внешние оболочки, в которые мы облекали наши притязания на авторитет писаний и теологии, запестрели дырами и неувязками, и спрятать их от глаз общественности уже не удавалось. 27-летний немецкий специалист по Новому Завету Давид Фридрих Штраус первым привлек внимание широкой публики к этим фактам. В 1834 году он опубликовал книгу критическое изучение жизни Иисуса. Реакция на нее в религиозных кругах и в обществе в целом была стремительной, безотлагательной и предсказуемо враждебной. Штрауса освободили от должности в Тюбингенгском университете и прокатили на выборах на другие преподавательские посты в университетах по всей Европе. Больше он никогда не преподавал Новый Завет, его блестящий потенциал вытеснила нарастающая ожесточенность. В 50-х годах XIX века его труд перевела на английский язык Джордж Элиот. Этим псевдонимом пользовалась Мари Н. Эванс, противница религии и автор романа "Салис Марнер". Будучи женщиной и остро ощущая гнёт религии в викторианскую эпоху, Эванс симпатизировала борьбе Штрауса против церковных и политических репрессий. Не случайно и непросто именно благодаря ей труды Штрауса стали известны в англоязычном мире. Эта книга представляет собой впервые доведенную до сведения общественности мысль, что давние религиозные доктрины, в том числе образ сверхъестественного внешнего божества, к которому нам следует обращаться в поисках смысла, и утверждение, что истина об этом божестве запечатлена в богодуховенной книге, а о надежде на вечную жизнь сказано в остальных непогрешимых писаниях, уже сходят со сцены. Религиозных лидеров пробрал озноб, и замалчивание этой книги и всех содержащихся в ней идей стала избранной реакцией на нее почти всех духовных институтов. Когда труд Штрауса был оттеснен в тень, религиозный мир попытался сделать вид, будто бы его автор никогда не жил на свете и тем более не писал. Поразительно, но о его книге даже сегодня не упоминают в духовных семинариях большинства конфессий. Прошло более ста лет... Прежде чем эти неукротимые мысли, продолжающие бурлить незаметно для глав религиозных институтов, снова вырвались на общественно-политическую арену. На этот раз им способствовали скорее христианские богословы и ученые, нежели священнослужители. Первые больше не видели смысла в традиционных религиозных символах. Этих ученых стали называть «богословами смерти Бога». К их движению примкнули многие, но, на мой взгляд, наибольшее влияние на него оказали четверо. Томас Джей-Джей Альтицер из университета Эмори, Уильям Гамильтон из семинарии Колгейт-Рочестер, Габриэль Ваханян из Сиракузского университета и Пол Ван Бурен из университета Темпл. 6 апреля 1966 года журнал «Тайм» упомянул об этом движении на обложке, озаглавив статью «Умер ли Бог?». Этот дебют радикальной теологии в массовой культуре вызвал дебаты, к которым оказались не готовы и публика, и христианская церковь. Результаты получились незначительными, движение зачахло под действием стереотипов, избегающих острых вопросов, которые поднимали эти теологи. Реакция на них вылилась в популярную наклейку на бампер «Мой Бог жив! Насчет вашего соболезнов». В том же десятилетии два англиканских епископа, призывавших оставить позади уже развенчанное традиционное религиозное мышление, пророческие возвысили голоса в христианской церкви, один в Англии, другой в Америке. В 1963 году Джон Артур Томас Робинсон, англиканский епископ Вулледжа в епископате Саут-Уорк, Лондон, южнее Тензы, издал книгу «Быть честным перед Богом. Honest to год которая вызвала волну возмущения, прокатившуюся по всему христианскому миру. Ее автор взял труды трех предшествующих христианских ученых, известных и уважаемых в стенах ведущих богословских учебных заведений мира, и сделал их размышления доступными широкому кругу читателей, таким образом выйдя за рамки конфессиональных семинарий. Этими тремя учеными были Рудольф Бультман, вероятно, самый выдающийся специалист по Новому Завету того поколения, Пауль Тилих, пожалуй, самый известный теолог 20 века с наиболее читаемыми и популярными трудами, и Дитрих Банхёффер, немецкий лютеранский пастор, участник антинацистского подпольного движения сопротивления, повешенный в концлагере Флоссенбюрг по приговору гитлеровского правительства в апреле 1945 года перед самым завершением войны в Европе. Бультман называл священное описание мифологией, которую пора демифологизировать, поскольку его посыл сложился в условиях древнего мира и таким образом отразил его предпосылки, которых больше не существует. Телек считал, что Бога уже нельзя воспринимать посредством аналогий с человеком и разработал трансперсональную теологию, в которой Бог выступает как основа всего сущего. Банхёфер призывал к развитию нерелигиозного христианства. В одном письме из тюрьмы, адресованном другу Эберхарду Бетге, Банхёфер утверждал, что как христианство в первом веке не могло содержаться в рамках иудаизма, так и современному христианству тесно в рамках религии. Книга «Быть честным перед Богом» была распродана в большем количестве экземпляров, чем любое другое религиозное издание со времен «Путешествия пилигрима» Джона Баньяна. и вызвала бурные споры, которые английская пресса раздувала усердно, но без особого понимания сути. Широкие массы распознали в словах Робинсона выражение того, что они давно чувствовали, но не знали, как высказать. Однако религиозный истеблишмент перешел в режим ликвидации последствий. Архиепископ Контерберийский Майкл Рэмси осудил Робинсона, и для последнего закончились обе карьеры, как епископа, так и ученого. Сперва англиканская церковь вынудила Робинсона стать помощником епископа, но больше так и не дала ему собственного епископата, поэтому он, наконец, вышел в отставку и вернулся к преподавательской деятельности, которой занимался в Кембридже до назначения на пост епископа. Затем выяснилось, что в Кембридже все еще действует длинная рука культурного страха и негативизма. На прежнем посту преподавателя университета Робинсона так и не восстановили. Свою карьеру он закончил в должности декана Тринити колледжа. Этот сравнительно невысокий пост обычно занимают перспективные, но недавно рукоположенные молодые священники. Разочарованный Робинсон умер в 1983 году. Однако фактом остается то, что он открыл двери в будущее, причем именно по тем вопросам, которые я стараюсь осветить в этой книге. Это не случайное совпадение. Робинсон – мой наставник, друг… и образец для подражания. Вторым из упомянутых был епископ Американской епископальной церкви в Калифорнии Джеймс Альберт Пайк, вступивший в те же дебаты посредством публикации двух книг «Пора христианской откровенности» «A Time for Christian Condor» 1964 и «Если это ересь» «If this be heresy» 1967, которые вызвали яростные споры в христианских кругах Америки. Пайка постигла практически та же участь, что и Робинсона. Коллеги-епископы пригрозили привлечь его к суду за ересь и вынудили подать в отставку. Так он и сделал, и после научной работы и экспериментов со спиритическими сеансами, а также установления контакта с покойными посредством медиума, он постепенно сошел со сцены и впал в безвестность. В 1969 году он умер в израильской пустыне. Даже после этого мир все еще не был готов услышать, что образ Бога, на который мы, люди, так долго уповали в своем стремлении к защищенности, уже утратил всякое правдоподобие. Однако споры на эту тему вышли за церковные рамки, и хотя на протяжении жизни нескольких поколений они то разгорались вновь, то почти совсем затухали, они так и не исчезли полностью, до тех пор, пока их, наконец, не начали вести в открытую. Таким курсом следует каждый новый и радикальный сдвиг в сознании. Те, кто начинает улавливать смысл этого сдвига, пугаются настолько, что отступают, делая выбор в пользу устаревшей и уже почившей версии мышления, свойственной прошлому. Но этот способ не помогает. Пластической операцией труп не оживить. Другие, более дальновидные, решают поставить крест на конечных вопросах и разговорах о Боге и довольствуются тем, что стараются жить как можно лучше, максимально пользуясь всеми благами, какие только предлагает жизнь сейчас. А кое-кому удается заглянуть еще дальше. Именно они начинают строить новую парадигму и двигаться в том направлении, в котором эта парадигма их ведет. Именно к такому пути в неведомое нам предстоит готовиться сейчас. Первый шаг – отказаться от вчерашней религиозной парадигмы и дать ей умереть. Ее кончина будет отнюдь не тихой и легкой, но она свершится. Этот окоченевший труп до сих пор напоминает о себе. Вот к чему доставило меня путешествие всей моей жизни. Именно сюда вел или продолжает вести путь, по которому следует все человечество. Никто из нас уже не может вновь сделать живой вчерашнюю точку зрения. У меня нет никакого желания заниматься этим, и я чувствую, что во всем мире заметно поубавилось желание реанимировать уже остывающее тело религиозного мировоззрения и усилилось стремление позволить его достойной кончине завершиться. Остается лишь один вопрос – куда же нам теперь? Я готов всесторонне рассмотреть, что именно слово «бог» символизировало в поисках идентичности и самоопределения, которое так долго вело человечество. Какие аспекты человеческой жизни ранее определяло слово «бог»? Я готов сформулировать новые вопросы, которые не возникали и просто не могли возникнуть в условиях парадигмы вчерашнего религиозного мировоззрения. Признавая, что божественное и священное — это человеческие концепции, где нам следует вести поиски, несомненно, в жизни, а не в удаленных от нее сферах. так что я буду искать их лишь в самой гуще человеческого, известного и приземленного. В прошлом религия была занята поисками чувства защищенности, но я уже не считаю защищенность добродетелью. Мне следует стремиться к постижению незащищенности, уязвимости как неотъемлемого элемента нашей человечности и стремиться помочь людям понять, что это уже не порог, а ключ к новому пониманию нашей человеческой природы. Религия прошлого стремилась поместить смысл и цель во внешнее божество и преуспела лишь в том, что лишила жизнь здесь и сейчас присущих ей достоинств, смысла и цель. Религия прошлого искала ответ на свойственное лишь человеку осознание смерти, постулируя существование места, где смерть побеждена. Я ищу дверь в вечность, проникая в глубину нынешней жизни. Мои поиски рая побуждают меня обратиться к этой жизни проникнуть в ее суть, ибо, как я убежден сейчас, только здесь мы способны слышать эхо вечности. Я уверен, что в этих поисках мы выясним, что слово «рай» указывает не на что-то внешнее по отношению к нам, а на то, что является нашей неотъемлемой частью. Я буду стараться понять, что есть наша глубокая и естественная взаимозависимость со всем живым, сущим и, по сути дела, со всей Вселенной. Я задумываюсь о том, как мы можем оставаться настолько маленькими и незначительными по сравнению с масштабами Вселенной и в то же время быть единственным живым существом, способным конечным разумом постичь и осмыслить обширность космоса и взаимодействовать с ним. Что дает этот дуализм? Заставляет нас почувствовать себя слишком ничтожными или наоборот, чудом и загадкой и помогает уверовать, что мы созданы для вечности? «Я считаю, что пришло время нам повернуть свои духовные телескопы так, чтобы смотреть в поисках смысла или Бога уже не вовне, а в себя, внутрь и вглубь. И это не отход от Бога, как наверняка заявит малодушное. Я уже практически убежден, что это приближение к Богу. Только путь этот ведет не наружу, а внутрь, ибо совпадает с путешествием в самих себя, а от него ни в коем случае не следует отказываться». Я хочу не столько отойти от религии, сколько пройти ее насквозь и выйти за ее рамки. Хочу проникнуть в то, что религия никогда не знала. Я не желаю отметать мудрость прошлого, но вместе с тем не хочу, чтобы она сковывала меня, поскольку сама мудрость непрестанно меняется. Повернуться от божества в небесах к божеству внутри нас значит претерпеть колоссальный сдвиг. Однако это единственный открытый для нас путь, и мы двинемся по нему с новыми и, скажем так, большими надеждами».